Часть четвертая. Брат Демиан стоял на своем балконе и провожал взглядом почтового голубя, что вспорхнул сейчас в небо. Деловой партнер из университета прислал ему три шифровки с очень мудреным, известным только монахом Кодом. Но все равно послания его были крайне расплывчаты. И, видимо, тени сгущались, и ему приходилось быть предельно осторожным. Полночи брат Демиан провел, не сводя глаз с эликсира. Очень скромный, на треть небольшой колбы запас. Стенки сосуда были толстыми, не разбить, но все равно для прочности колбу защищал металлический каркас. Стоило поднести к колбе руку, как серебристая поверхность отдавала веселую голубую искру. Эликсир был сырым еще, но все равно одной капли хватало, чтобы в определенных местах. Например, на огромных складах за Учморем появлялись предметы из эпохи. Совсем скромный запас. Это было величайшей тайной. Но вот что удивительно, предшественник Светыча на его посту даже не задавался вопросом, как это действует, полагая эликсир чем-то вроде сокровенного подарка неба. Некоторые тайны лучше оставлять неразгаданными. Лучше... и безопасней. Но не для брата Дамиана. Девушка уже в университете. Прошамкал Светыч озерный обители, наблюдая, как точка, которой стал почтовый голубь, растворяется в утреннем небе. Потом он понял, что от бессонной ночи пересохло небо и стоило бы попить воды. Брат Дамиан принимал существование тайн для других. Но для него эти тайны должны были быть раскрыты. А потом появился деловой партнер из университета. Светоч понял, что именно этой встречи он ждал всю свою жизнь. Брат Дамиан не спеша выпил стакан воды. И вместо того, чтобы прочистить горло кряхтением, произнес «Богомерзкий дом». Голос звучал нормально. Удивительно, как множество богомерзких вещей, складываясь вместе, могут дать благо. Девушка, переполненная ведьминой любовью, она ничего не знает об этом, просто девчонка, но узнает в последний момент. Теперь этот дом со шпилем, что чернеет посреди ночного неба, полнолуние, хищное окно в нем, богомерзкий луч испепеляет все живое. Гиды университета называют это окном 317, и при всем их порочном любопытстве к запретному тоже до сих пор не выяснили, как это действует и для чего. А вот деловой партнер брата Демиана выяснил: где-то в далеком Никола Перервенском монастыре должны были жить монахи, старцы, но они не были ни тем ни другим. И даже в сыром виде эликсир заставил их развязать язык. Богомерские создания выложили все. Молчуны. Брат Дамиан вдруг подумал, как он их понял, если они не говорят. Деловой партнер из университета выяснил многое. Оставалось увязать совсем крохи. Из его зашифрованных депеш следовало, что сроки близятся... И все, скорее всего, произойдет в ближайшее полнолуние. Оно, окно 317, его луч укажет на самое тонкое место, а именно эликсир сделает смертоносный луч неопасным. Скорее всего, это произойдет в Москве, в месте, о котором они оба знают. Но также, возможно, луч добьет до пироговских складов, и тогда брат Дамиан должен быть в готовности. Светочозерный обитель обители осклабился. Он всегда находился в готовности и давно ждал этого момента. Но эликсир все еще сырой. Крохи. Осталось собрать совсем крохи. А тени сгущались. Петропавел, как сыскной пес, шел по следу. Поэтому и ответная депеша брата Дамиана оказалась крайне расплывчатой. Коршуны университета — Перехватывали почтовых голубей, растерзывая несчастных птиц, и переписка могла достичь ненужных глаз. Сгущались тени. Все висело на волоске. В Пирогово дела обстояли не лучше. Все больше власти прибирал к своим рукам проснувшийся капитан Лев. Что ж, она полагалась ему по закону, а Светоч всегда чтил и оберегал закон. Мерзкое отродье капитана Льва. Его дочь Аква уже открыто в глаза дерзила брату Дамиану, но он еще со светлой и умилительно снисходительной улыбкой журил девочку. Детские шалости. Хотя все внутри светочек и и он с удовольствием бы размозжил акви череп. Да, тени в Пирогова тоже сгущались, но брат Дамиан все еще очень умело балансировал. За ним стояла огромная сила. «Корпус стражей». И на открытый конфликт с монахами капитаны пока не шли. Обе стороны заняли выжидательную позицию, чутко улавливая перемены в настроениях, улавливая, куда дует ветер. А его направление медленно менялось. Что ж, если все случится в ближайшее полнолуние, то брат Дамиан явит пастве такое чудо, что оно затмит даже лабиринт. И тогда... А мятеже капитанов можно будет не беспокоиться. Они с деловым партнером из университета станут обладателями волшебной дверцы, ключа от которой не будет ни у кого на канале. Они станут обладателями всех волшебных дверей мира. Эликсир даже в сыром виде развязал старцам Никола Перервенского монастыря язык. Деловой партнер провел огромную работу. И трудился он долго, очень долго, и никто в университете даже не догадывался о том, насколько давно он начал свой труд. Брат Дамиан кротко улыбнулся. Какое же все-таки счастье, что они нашли друг друга и смогли объединить усилия. Волшебная дверца и ключ. Кстати, насчет последнего, Светоч нахмурился. Он дал понять, что знает, где находится ключ, и может забрать его в любую минуту. Но что-то еще не до конца прояснено. Что-то еще не прояснено, а полнолуние близко. И это вызывает у брата Дамиана большую тревогу. Изощренный ум Светоча мешает ему по ночам спокойно спать. Он думает, читает старые книги и думает, думает. Лабиринт оказался вовсе не тем, чем они полагали. Священный сон капитана Льва был не тем, и разделенные вовсе не те, кого ждали. Это все были лишь знаки совсем других событий и явлений. И вот сегодня на рассвете брата Дамиана посетила пугающая мысль, а что если и ключ окажется не тем, не тем, а лишь знаком, указывающим на что-то схожее, близкое, но совсем другое. Эта тревога и заставила Светоча писать срочную депешу и отправлять почтового голубя. Невзирая на то, что деловой партнер просил временно прекратить всякие сношения, Петропавел наступал буквально на пятки. Но брат Дамьян не мог не поделиться своими тревожными прозрениями. Он зашифровал все тщательно. Но, понимая, что и на той стороне не дураки сидят, выдал крайне туманный текст. Но партнер поймет, о чем речь. Поймет. В них слишком много общего. И все же главной его надеждой оставалось, что коршуны университета не выследят голубя, не выследят и не растерзают несчастную птицу, принеся окровавленную тушку на стол Петропавла. Почтовый голубь уже исчез, даже точки не осталось. Но где-то там, под шпилем университета, В этот утренний час кружили коршуны, почти неразличимые в сумеречном небе. Коршуны против кроткого голубя. Все висело на волоске, а срок совсем близок.